Точно так же, как я, молча проводив посла Германской империи взглядом, он одним движением указал нам сплеске и Сазоновым следовать за собой и двинулся в сторону бокового выхода из зала, в котором принимал посла. Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностранных дел Российской империи в 1910-1916 годах. Спустя несколько минут мы все оказались в кабинете императора. «Ну-с, господа, я вас слушаю» негромко произнес Николай, поворачиваясь к нам. Все началось весной. Французы, которые со времен Танжерского инцидента тихо и сапой подгребали под себя Марокко, нарвались на бунт в пригородах Феса, марокканской столицы, и, ничтоже сумняшись, решили воспользоваться этим, дабы под предлогом восстановления порядка и защиты французских граждан окончательно наложить лапу на страну. Конфликт Франции и Германии из-за контроля над Марокко был неизбежен,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 необходимо было оснащать и куда более полезными для того варианта войны, который нам предстоял, кораблями, а именно эсминцами, подводными лодками и минзангами. Впихнуть три двухорудийные установки на новый тип эсминца нам так и не удалось. Пришлось ограничиться тремя 130-ками развитыми щитами и тремя пулеметами Максима, стоящими в диаметральной плоскости впереди, сзади и между двумя трёхтрубными торпедными аппаратами под новые 560 миллиметровые торпеды.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 Например, по Новому штату вместо одной из четырех стрелковых рот в каждом батальоне формировалась пулеметная рота, вооруженная носимыми пулеметами Мосина-Фёдорова, численностью всего 60 человек, то есть почти в 4 раза меньше, чем штатная стрелковая. В стрелковой роте того времени насчитывалось 4 офицера, 20 унтерофицеров и 202 рядовых, то есть 4 взвода по 4 отделения, общей численностью 226 человек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 В дивизионной же арт-бригаде на вооружении состояли уже 107-мм гаубицы, а новый недавно принятый на вооружение корпусной дуплекс из 130-мм морского орудия, основной задачей которого считалась контрбатарейная борьба, и 152-мм гаубицы, имеющих однотипный лафет, состоял на вооружении в корпусной арт-бригаде. Но если с 87-мм орудиями и пулеметами Максима у нас все уже в общем было в порядке, то пулеметов Мосина Федорова и 107-миллиметровых гаубиц не хватало еще даже на армию мирного времени. Причем не хватало, считая не только те, что уже имелись в частях и соединениях, а даже если бы мы подчастую выгребли все, что уже было заложено на мобилизационных складах. Более же крупные калибры вообще были представлены жалкими десятками стволов, которых в лучшем случае хватало лишь для использования в качестве учебных пособий. Ибо графики оснащения войск новым вооружением,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 да и вообще председатель Совета Министров. Ну кого еще спрашивать, как не меня-то? Но Эдуард Дмитриевич, который прекрасно представлял себе, в каком состоянии находится наша армия, и сколь многим ее еще предстоит оснастить, рискнул еще раз вызвать огонь на себя, попробовав, это деликатно, осторожно отвести угрозу от меня. Он уже твердо считал себя членом моей команды. Дело не только в экономии, Ваше Величество. Все дело в структуре бюджета.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 а спланировано на несколько лет вперед. И дело не в том, что этот бюджет неправилен, нет. Ежели нам удастся исполнить его и еще пару последующих в необходимом виде, наше государство получит столь мощный толчок, что сможет выделять на различные нужды военное дело, образование, медицину и так далее куда большие деньги, чем если бы все развивалось своим чередом. Но в данный момент, Плески развел руками,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 Во всяком случае, пока мы не согласуем позиции с союзниками. Ведь кроме французов мы находимся в секретном союзе и с англичанами. Надо бы уточнить, как настроен действовать сэр Асквит. Асквит Герберт Генри, премьер-министр Великобритании в 1908-1916 годах. Ну, насчет секретности данного союза я имел очень большие сомнения. Скорее всего, немцам было все известно. Просто они надеялись на сволочную природу джентльменов, всегда воспринимавших любые договоры как никчемные бумажки и в любой ситуации действовавших не в соответствии с принятыми на себя обязательствами, а лишь руководствуясь собственными интересами. Более того, я был совершенно уверен, что нынешний «Димарш» немцы предприняли все тщательно, просчитав и решив, что англичане ограничатся словесными громами. Как, впрочем, и мы ибо еще и во многом благодаря инициированной мною программе глубокой дезинформации, немцы считали нас ну совершенно не готовыми к войне. Армия все еще не боеспособна, резервов нет, производство новых образцов вооружения только разворачивается, да и те образцы, по их мнению, не очень. После Мацинов они закупили для испытаний и наши пулеметы Мосина-Федорова. Вот только на проданных им образцах материал ствола и затвора был немного другим, Да и качество обработки некоторых поверхностей отличалось от серийных образцов в худшую сторону. Поэтому при испытании, закупленные немцами пулеметы регулярно клинило, вследствие чего немцы посчитали их худшим вариантом Мадсена, еще менее приспособленным к жестким условиям современного боя. Ну да для того все и делалось. Но вот ведь в чем ужас? Все получилось аккурат, как у мачехи в сказке 12 месяцев когда врешь-врешь, да не наруком правду соврешь.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 пользуясь которой можно было овладеть любой имеющейся на планете Земля профессией, от нефтяника до капитана ледокола, а с другой вроде как отдельно, сами по себе, да еще и относясь к остальным подданным империи с пренебрежением, причем не просто, так сказать, бытовым, а еще и закрепленным законодательно. Ой, знаю я, у кого наши прибалты в свое время всему научились. Ну да нечего на других кивать, сами позволили.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 то выше еще конь не валялся. Работа штабов уровня дивизия «Корпус» по результатам проверок ниже всякой критики. «Опоздали мы», — Кондратенко сокрушенно махнул рукой. Я перевел взгляд на Шуваева. Генерал встал и одернул китель. «Текущие запасы, ваше высочество, в общем, имеются в достаточном объеме. С мобилизационными гораздо хуже. Винтовками мы обеспечены на шестимиллионную армию» с учетом, как вы и требовали, 10 резерва. По всему остальному сильный недостаток. 87-миллиметровых полевых орудий имеются на корпуса первой очереди в полном объеме, на корпуса второй очереди на две трети от положенного, на корпуса третьей очереди запасов нет. 107-миллиметровых гаубиц, к сожалению... После окончания доклада уныние в моем кабинете можно было черпать ложкой. Но тут слово взял канареев. Господа!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 Но следует заметить, что голые цифры ничего не говорят, поскольку, например, переносные пулеметы Мосина-Федорова по боевым характеристикам весьма уступают станковым немецким МГ и даже австрийским Шварцлоза. Что же касается самолетов, то сейчас немцы активно развивают такой вид воздушных судов, как цепелины, какового у нас просто не имеется. Так что поверьте мне, Викентий Зиновьевич, немцы готовы к войне куда лучше нас. «Я верю, господа, верю», — улыбнулся Канареев. Просто хотел напомнить, что и у нас не все так страшно. Да, мы с вами находимся еще в начале исполнения наших планов. Но даже то, что уже есть, это уже кое-что серьезное. И мы не настолько беззащитны, как может показаться, если смотреть только на цифры недостач. Да, господа, вступил в разговор уже я. Чего нам не хватает, мы представляем достаточно хорошо. А теперь давайте-ка попытаемся ответить на три вопроса.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 От начальников отделов Генерального штаба до руководителей департаментов Министерства финансов, начальника Михайловской артиллерийской академии, начальника офицерской стрелковой школы и еще нескольких десятков человек. После чего, перехватив 300 минут сна, я, зевая, забрался на задний диван своего вояжа и двинулся на доклад к Николаю. В принципе, Канареев оказался прав. Все было не настолько уж плохо, как выглядело на первый взгляд.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 каждая из которых делилась еще и на три подгруппы. Категории А возможно было достичь только во время войны или сразу после нее. А-1 означало, что личный состав вооружения и техника соответственно здоровы, исправны и готовы к применению, а укомплектованность составляет не менее 90% штата. Причем не менее двух третей бойцов и командиров имеют не менее чем четырехмесячный опыт участия в боевых действиях.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 Скажем, почтовый 2 развивал скорость до 170 км в час при полезной нагрузке в 10 пудов, каковой вполне хватало для пулемета с боезапасом или тнаба. Надо было только поиграть с центровкой. А воздушный лимузин, уже выпущенный серией из 20 единиц, способен был поднять 6 пассажиров и держаться в воздухе почти 8 часов. Причем каждый из пассажиров мог взять с собой багаж весом в полпуда, а в полете они обслуживались экипажем из 3 человек, в состав которого входил специальный воздушный проводник. Правда, скорость этого самолета составляла всего 110 км в час. Но при замене высокой и широкой пассажирской кабины с роскошными панорамными стеклами, с туалетом, самоваром, лесенкой на верхнюю прогулочную палубу, балконами на примыкающей к пассажирской кабине части крыльев, на более узкое коробчатое тулово, французское слово «фюзеляж» в этом мире не прижилось.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 тем более, когда открывается такая отличная возможность создать систему буферных государств. После чего с благословения государя, в Ургу, хух и Урумчи были отправлены научные этнографические экспедиции, в кавычках, во главе с офицерами разведки. Но едва они добрались до места, как в Китае полыхнуло, и внимание газеты секретных служб оказалось привлечено еще и к этому региону.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 позволили решить вопрос с надежностью траков гусеничных машин, выпускаемых на Блиновском экскаваторном заводе. Использование для траков одного из вариантов стали и Гатфильда позволило повысить их живучесть более чем в 10 раз. Сталь Гатфильда, сталь от 11 до 14,5% марганца, от 0,9 до 1,3% углерода, с высоким сопротивлением износу и стиранию при больших давлениях или ударных нагрузках, также для нее характерна высокая пластичность. Предложена в 1882 году английским металлургом Гатфильдом. В качестве материала для танковых траков стала использоваться в 1920-х годах. В СССР начала выплавляться с 1936 года. И сейчас там готовились к производству уже давно разработанные модели гусеничных тракторов и транспортеров,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 Как выяснилось, положение премьер-министра имеет и свои недостатки. В России я решил не занимать не столько даже для того, чтобы избежать обвинений в коррупции. Плевать не впервой, и не так обзывали. Сколько потому, что собирался слегка кинуть кредитора с началом войны. Но никак у меня по расчетам иначе не получалось. А своих кидать не хотелось. Итак, с началом войны начнем обдирать русский бизнес как липку. Куда деваться война-с?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 «Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами», сказал кто-то из американских актеров. Короче, рейхсканцлер вызывал уважение, причем не только умом и волей, но и внешним видом. Вот только опломб и очень часто нивелируют даже самый сильный ум. И я решил на этом сыграть. Тем более, что по тем сведениям, которыми меня снабдил Буров, немцы тоже пока не сильно рвались в бой. Для окончательного завершения всех программ подготовки к войне им нужно было еще от полугода до года. Да и потом они готовы были подождать, скажем, до момента 80-процентной готовности своих новых дредноутов, так как дату нашей готовности к масштабной войне они после всех полученных от агентов сведений относили самое раннее на 1916 год. Переговоры шли сложно. Немец давил, я не уступал, что приводило абальда фон Бетман-Гольвига в большое недоумение но не сходились у него в голове мои потуги с его расчетами. Однако, когда наши переговоры окончательно зашли в тупик, я во время встречи один на один в не совсем официальной обстановке, поймав момент, сделал рейхсканцлеру некий очень прозрачный намек. «Вы знаете, господин рейхсканцлер, в принципе, я готов поспособствовать тому, чтобы ваши требования были приняты», — небрежно произнес я. «То есть...» Не понял он столь резкого изменения моей ранее твердой позиции. Я улыбнулся. «Дело в том, что в настоящее время я ограничен волей своего государя. Именно он приказал мне ни на шаг не отступать от наших позиций, и я просто ничего не могу сделать». В глазах Прусака мелькнуло удивление. «Так сдавать информацию — это что-то новое». Я же вкрадчиво продолжил. Но я готов попытаться убедить моего государя в том, что столь жесткая позиция не отвечает интересам России. Прусак с минуту помолчал, а затем тихо спросил, «И что же вы хотели бы взамен?» «Деньги», — просто ответил я. Рейхсканцлер ошеломленно уставился на меня. Вот этого он никак не ожидал. Он знал, что перед ним сидит, как повсюду писали газетчики, «самый богатый человек мира».